Глава восьмая. «А что там?» — Погодин вытянул шею. «Служебное задание, командировочное удостоверение твое. Ну и на всякий случай я взял копию приказа. А вот это? Что за бумажка? Где?» «Федя!» — покачал я головой. «Ты даже не смотрел, что везешь?» «Досмотрел да я, только эту бумажку не заметил. Горохов мне ее всучил. Я думал, там какая-то формальная ерунда». «А, вспомнил!» «Он что-то там про Черненко сказал. Точно!» «Это наш козырь Федя!» Я радостно помахал листочком перед носом Погодина. «Ну, что там? Не томи!» Попытался выхватить он у меня бумажку. «Тут написано, что начальник милиции Караваев М.О. состоит сразу в нескольких гаражных кооперативах». «И что?» Погодин недоуменно почесал облезлый нос. «Везет ему. Загорал недавно». «Интересно». «Зачем ему столько гаражей?» «Гараж построить у нас не так просто. Нужно много порогов обить, еще и в очереди отстоять за место в кооперативе. А подполковнику кто откажет? В таких небольших городках, как Зеленоярск, все вась-вась». Федя впился глазами в текст. «И смотри, шрифт странный. Отпечатано без реквизитов, будто анонимка какая-то». Похоже, что Никита Егорович попросил помощи у подполковника Черненко. Видел я у конторских подобные бланки. Где и когда, не помню, но это точно неофициальная выдержка из оперативной базы МВД. И что это нам дает? Увидишь, Федя, я уже читал служебное задание, где подробно разложены были цели задачи моей командировки. Улыбка растянулась на моем лице. Все, как я и хотел, прописано. «Вот только...» «Федя, Маркс, твою Энгельс!» Зыркнул я на Погодина, а тот виновато поджал хвост. «Я не понял. Это с каких щей ты стоишь главным в нашей командированной группе?» «Как главным?» Погодин сделал недоумевающее лицо, даже рот открыл для проформы. Посмотрел в бумаги, типа не знал, кем он там значится. «А, это...» Да какая разница, кто из нас старшим обозначен, Андрюха? Все равно ты рулить будешь. Так просто оформлять командировку было проще, и на руки мне получить бумажки, как старшему группы. Ты же не присутствовал. А я думал, ты меня подсидеть хочешь. Да ты что, Андрюх? Да не в жизнь. Ладно, шучу я. Ну, раз ты главный, пойдешь со мной в ГУВД к начальнику завтра. Надо будет ему обрисовать сложившуюся ситуацию. Конечно, пожал плечами погоден. Только... «Говорить ты будешь». «Разрешите». Я распахнул черную пухлую дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. За спиной послышался гул недовольных сотрудников, что толклись в очереди к начальнику уже давно. Кажется, с третьего раза меня даже кто-то запомнил. Я успел уловить недовольное... Опять этот... «Петров?» С удивлением уставился на меня Караваев, оторвавшись от разговора с начальником кадров. Видел я его до этого мельком в кабинете с табличкой «Начальник О.К». Рыжий майор что-то напевал своему шефу. Судя по бегающим глазкам, скорее всего, стучал на личный состав. Но вряд ли впервые. Скорее, по заведенному порядку. Кто во сколько на работу пришел, у кого вид с утра подозрительно помятый, кто что в курилке про начальство говорил кто за новенькой следачкой увивается. В общем, сливал инфу о жизни большого коллектива, чтобы шеф мог в нужный момент за правильные ниточки подергать и сотрудниками управлять, используя их слабые стороны. Обычная практика в МВД. Человека надо сначала сделать виноватым, а потом задачи ему такие нарезать, чтобы пикнуть против не мог. «Вы разве не уехали?» – прищурился Караваев. «Подождите в коридоре, я занят». Кадровик с усмешкой глянул на нас с Федей. Два молодых парня без животов и седых висков, доверия и, тем более, пиетета ему не внушали. А после того, как начальник нас осадил, так вообще принял нас, наверное, за оперков из соседнего района. «Михаил Олегович», — я шагнул вперед, — «мы тоже не рыбку шелушим. Вот наше служебное задание. Ознакомьтесь, распишитесь». «И попрошу выполнять все, что там написано». У Караваева чуть очки с носа не упали, но он вовремя их подхватил. Несколько раз моргнул на меня выпученными, как у Филина, глазами, сглотнул и впился взглядом в протянутую бумажку. «Михаил Олегович», — продолжал я ровным голосом, в то время, пока старший нашей группы, Федор Сергеевич Погодин, переминался где-то позади. «Я не хочу с вами конфликтовать. Это непродуктивно для общего дела. От вас лишь требуется оказывать во всем нам содействие, как и указано в документах. Ведь вам же это не будет сложно». «Много вас таких умных», — пробурчал начальник милиции. Кадровик молча ему поддакивал, кивая, но уже не смотрел на меня с насмешкой, увидев, как его шеф переменился в лице. «Вы меня не поняли», — я повернулся к Рыжему и добавил. «Товарищ майор, оставьте нас одних, пожалуйста. Нам с вашим начальником кое-что обсудить надо». Сказал я это голосом низким, не позволяющим возражений. Кадровик дернулся на стуле, собираясь встать, но Караваев его осадил. «Сиди, Егорыч, будет мне еще в моем кабинете какой-то лейтенант указывать». «По какой цене вы продаете гаражи?» В лоб спросил я Караваева. Тот открыл рот, но осекся, а я продолжил. Две, три тысячи. Люди годами в очереди стоят, а вы, смотрю, целый бизнес открыли. Я не знал наверняка, что Караваев торгует гаражами, но здраво предположил. Иначе зачем ему состоять сразу в нескольких гаражных обществах? Будь у него, скажем, две машины и мотоцикл, «Он ставил бы их рядышком, в одном обществе, верно?» Судя по его реакции, попал в яблочко. «Это вас не касается», — пробормотал начальник, но уже не так уверенно. Он кивнул кадровику, и тот рысью вскочил со стула и покинул его кабинет. Как только дверь за ним захлопнулась, я продолжил. «Меня лично нет, а вот руководство обкома может заинтересовать» как начальник милиции, используя свое служебное положение, без очереди получает места в кооперативах. Или у вас тут все повязаны? Но, думаю, если надо, я найду, куда сообщить сей нелицеприятный факт». «Что вам от меня нужно?» Караваев снял огромные очки и принялся натирать их кончиком галстука. «Полного содействия, Михаил Олегович, как и указано в служебном задании. Иначе мне придется принять меры и вызвать сюда всю нашу межведомственную группу. Но вот ведь как это устроено. Тогда вы перейдете в оперативное подчинение к товарищу Горохову. Поверьте, он сможет это устроить, если будет на то необходимость». «Мы не с того начали, Андрей Григорьевич!» Начальник вдруг широко улыбнулся. Я всегда за продуктивное сотрудничество и укрепление социалистической законности, так сказать. Не думал, что в Москве такие умелые и знающие сотрудники работают. Давайте без лозунгов, Михаил Олегович. Вас никто не заставляет сыпать мне комплименты. Улыбка сползла с лица Караваева. Тактика, которую он успешно использовал с проверяющими и вышестоящим руководством, со мной не прокатила. Погодин уже по-хозяйски уселся за приставной стол и покачивал ногой, многозначительно поглядывая на Караваева. «Дескать, я тут вообще старший над Петровым. Молчу пока, потому как мой подчиненный и так неплохо справляется. Если уж подчиненный так загибает, то на что старший способен? Что ж, этот спектакль играл мне на руку». «Вы лучше мне расскажите вот что», — продолжал я. «Березова Олеся, которая повесилась месяц назад у себя в квартире и на момент смерти была беременна. Вы сказали, что девка гулящая была, непутевая. Я тут побеседовал с ее отцом и с соседями по подъезду. Их мнения диаметрально противоположны вашему. По месту работы, правда, еще не посещал, но говорят, что на швейной фабрике она на доске почета висела даже». Так как же? Что-то я напутал, наверное. Подполковник натянул на лицо глупую улыбку и пожал плечами. Слабо верится. Далее, когда я вас спрашивал про Дицони, вы сказали, что он просидел ночь в обезьяннике за дебош в ресторане Меридиан. Однако там его охарактеризовали как культурного посетителя, что был завсегдатаем таем заведения, даже пел там у них за бесплатно, чтобы девочек клеить. «Может, это не благотворительность, но и не нарушение порядка, согласитесь?» «Снова напутали?» «Простите, где просидел ночь?» «Серьезно уточнил Караваев, будто и вправду не понял или не расслышал». «В КПЗ». «Так он действительно там провел почти сутки, и на него даже протокол составлен. Он штраф уплатил. Протоколы состряпать можно». Вам ли это объяснять? Вопрос только. Зачем? Андрей Григорьевич, я не обязан помнить каждый протокол и каждого задержанного. Для этого у меня есть люди. Не думайте, что это все. Теперь мы хотим ознакомиться с делами по убийствам девушек в вашем городе. Звоните в прокуратуру. Договаривайтесь. Я вовремя вспомнил про Погодина и про то, что мы должны выглядеть командой подполковник вздохнул и потянулся так и к трубке но телефон зазвонил опередив его слушаю караваев так где угу. группу собрали сейчас выезжаем начальник положил трубку и повернувшись ко мне проговорил у нас убийство андрей григорьевич я лично должен проконтролировать работу и выехать на место дайте угадаю прищурился я Потерпевшая – женщина, а причина смерти – колото-резанные повреждения. Как вы узнали? Работа такая. Мы с вами поедем. Какой адрес? Двор дома 48 по улице имени 30 лет в ЛКСМ был ничем не примечателен. Металлические качели, карусели, песочницы сейчас пусты. Но вот возле детской площадки в зарослях сирени столпился народ. Толпа была приличного размера. ППСники теснили зевак, что набежали посмотреть, что дают, создавая подобие очереди за колбасой. Тут уже расхаживали руководящие чины Зеленоярска. Их в глубинке не так много. Прокурор, начальник милиции и пара непонятных людей в штатском. Криминалисты судмед в первых рядах, а Караваев больше для виду. Рисовался перед прокурором и коллегами. Прохаживался вдоль места происшествия и давал указания постовым чтобы не пускали на место посторонних. Те только кивали, но и без него прекрасно знали свою роль и держали оборону, охраняя уже достаточно широкий пятачок. Вот и у нас на пути встал молоденький сержант, решительно выбросив вперед руки, пытаясь остановить. Не сбавляя хода, я ткнул перед собой удостоверением и подошел к трупу. Молодая женщина, на вид лет 20-25 пяти, лежала на спине в кустах, раскинув руки. Футболка вся пропиталась кровью, которая теперь засохла в корку. «Ее что?» — Погодин вытаращился на тело. «Зарезать долго не могли. Всю вон, как и стыкали». Я осмотрелся. Прилегающий газон порос травой, почва безнадежно задернована и не оставляла шансов найти следы обуви. Рядом пыхнула вспышка криминалиста. Где-то сбоку мелькнул кинолог с собакой. Шансов у шарика взять след тоже ноль. Уже куча народу рядом прошлась. Андрей Григорьевич, к нам подошел моложавого вида парень и протянул руку. Чернявый, с бесхитростным лицом, но прозорливыми зелеными глазами. Смуглый, как Ди но одет просто. И под пиджаком выпирал знакомый силуэт кобуры. С близкого расстояния видно, что парнишка вовсе уже не молод. Силуэтом просто не стареет а на лице сетка морщин и следы тягот службы в виде намечающейся проседи в районе висков. «Вахромеев Сергей Антонович», — представился незнакомец, старший инспектор уголовного розыска. «Меня к вам Караваев представил, сказал помогать вам». Я пожал руку, вспомнив, что подполковник отзывался о нем как о лучшем соскаре. «С виду не похож на такого, хотя внешность бывает обманчива». «Давай на ты, Серега», — я указал на напарника. «Это старший лейтенант, Федор Погодин, мой помощ Старший в нашей командированной группе». Я думал, «Старший вы», — Вахромеев с удивлением на меня посмотрел и поспешил протянуть руку Феде. «Да не слушай ты его, Серега», — Погодин пожал в ответ ладонь. «Я главный только по бумажкам, а так Андрей Григорьевич всем заправляет. Теперь будет меня всю жизнь подкалывать. Ты как к нам?» В качестве консультанта или в команду? Как скажете, пожал плечами Вахромеев, лучше, конечно, в качестве консультанта. У меня и своих весиков хватает. А мы свои темнухи не привезли, улыбнулся я. Ваши будем распутывать. Так что забудь про твое-мое. Дело общее и будешь с нами в группе. Было что-то в этом опере искреннее, никак у местных, с кем пришлось столкнуться. «Проникся к нему я сразу и решил, что помощь опытного аборигена нам совсем не помешает». «Как скажешь», — кивнул Вахромеев. «С чего начнем?» «С этого убийства, конечно», — кивнул я на труп, возле которого копошился судмед, надиктовывая прокурорскому следователю описание ранений. «Тут дело странное», — начал рассказ Вахромеев, попутно отмахиваясь от прожужжавшей мимо мухи. «Погибшая Ларина Евгения». 23 года, детей нет, не замужем. Жила в этом доме с бабушкой. Ту сейчас на скорой увезли. Сердце не выдержала». «А что странного?» «Сережки и цепочка на шее целые, Не грабеж. Одежда не тронута. Предварительно признаков изнасилования нет». «Да», — кивнул я. «И истыкана, будто в пьяной драке». «Точно. А мотива нет. Кому она могла помешать?» Вчера вечером пошла собачку выгулять и не вернулась. Бабуля только на утро хватилась, спала уже и проснулась от того, что собачка в двери скребет. Пошла искать внучку, знала, где они с псинкой гуляют обычно, и обнаружила тело. «Какие следы изъяли?» — кивнул я в сторону молоденького парня без формы с фотоаппаратом наперевес. «Криминалист, вижу, не слишком опытный, все больше фоткает, а не следы ищет». «Да это вольнонаемный фотограф», — отмахнулся Вахромеев. Начальник экспертов уже лично все осмотрел. Вон он, в штатском стоит. Нечего тут изымать, ни следов, ни орудия убийства. А курки, фантики, обертки от жвачки, спросил я, вспомнив, как в прошлой жизни поймали мы одного насильника как раз по этим самым фантикам. Он, когда жертву в парке караулил, любил барбариски грызть. Там, где его лешка была, всегда находили горсть красных фантиков. Вот из-за них-то он и попался. На бумажках этих следы его ДНК нашли. Пробили по базе и вычислили сладкоежку. Сейчас ДНК-экспертиз еще, к сожалению, нет, но такие мелочи, как обертки, могут рассказать многое о пристрастиях преступника. Какие сигареты курит, какие конфеты трескает. Нет ничего. Дворник местный двор в чистоте держит, а преступник, видно, не насорил. Либо аккуратный, либо все у него случайно получилось. Наткнулся на девушку вечером, повздорили и прирезал ее. Может, пьяный был. «Ты сам-то в это веришь?» Я пытливо уставился на Сергея. Тот пожал плечами спокойно. Видно, что и не такое у него бывало. Фыркнул, сдувая муху с носа, и ответил. «Нет, но все версии рабочие нужно проверить. Скорее всего, ее здесь поджидали». Я внимательно огляделся. «Почему?» — в один голос спросили Погодинова Хромеев. «Территория открытая, вот только кустики скрывают обзор. Судя по следам крови, а вернее их отсутствию в других местах, убили ее прямо в кустах. Тело не перемещали. А как убийца ее в кусты заманил?» Федя поскреп макушку. «Возможно, — предположил Вахромеев, — это был ее знакомый. Нет покачал я головой. Он использовал другой способ. Я углубился в кусты и вытащил оттуда обглоданный наполовину кусок мяса, уже подсохший и облепленный зелеными мухами. Федю перекосило. Ты что, Андрюха, всякую падаль руками берешь? Это не падаль, Федор. Прожилки красные, тухлятиной не воняет. Еще недавно это был отличный стейк. Фу, брось его. И как только ты его разглядел, «Слишком много мух вокруг нас жужжит. Не заметили?» «И что это значит?» — Вахромеев тоже слегка скривился, разглядывая падаль у меня в руке. «Что собачка потянула хозяйку в кусты, где лежало лакомство?» «Так, может, это кто-то его выбросил?» — предположил Погодин. «Федя, этот шмат совсем недавно был свежим. По нему видно, какой дурак будет мясо нормальное выбрасывать, да еще на детской площадке». Спорить никто не стал. «А какая порода у собачки потерпевшей?» «Да я не разбираюсь», — пожал плечами Вахромеев. «Небольшая такая шерсть волнистая, уши лопухами висят». «Все ясно. Спаниель, охотничья порода. Нюх отличный и по кустам любит шмыгать». «Получается, Ларину караулили», — задумчиво пробормотал Вахромеев. «Плохо дело». «Почему?» «Есть у нас еще три нераскрытых убийства за последний год, где женщин зарезали. Была у меня мысль в одно дело все объединить, но прокуратура общие признаки не усмотрела. Дескать, общего в преступлениях лишь то, что орудие убийства – нож. Но если женщин кто-то кромсает...» «Это что получается? Маньяк у нас завелся?» «У вас еще говорят, адвоката прирезали, – напомнил я. «Да, но там есть подозреваемый, электромонтер Гришка, сосед его, он с ним постоянно собачился, и по пьянке повздорил и пришил. Только непонятно, зачем адвокату живот вспорол. В сердце сперва ударил, а потом брюхо порезал». «Как порезал?» Сердце мое ёкнуло. «Покажи, в каком месте?» «На себе не буду», — суеверно проговорил Вахромеев. «Тьфу ты, бывалый, вроде мужик, и такой ерундой мается». «Твою мать, Сережа! На мне тогда покажи!» «Да ты что так раззадорился, Андрей Григорьевич?» недоумевал искарь «Ну вот так, поперек живота ножом чиркнул. Аккурат ниже пупка!» «Товарищи!» — окликнул присутствующий судмедэксперт. «Я закончил. Причина смерти — множественные колото-резанные ранения. Это, конечно, сразу понятно. Большинство из них смертельны, нанесены хаотично. Из общей картины лишь выбивается вот этот разрез на животе который нанесен отточенным лезвием, аккуратно и не спеша. Я подошел ближе к телу и похолодел. Под задранной футболкой чуть ниже пупка живот жертвы перечеркивала поперек линейная рана. «Япона Матриона. Ровная черта, совсем как у Дицони».